Так из чужбины отдаленной. Так из чужбины отдаленной. Мой стих искал тебя, Денис. А уж тебя ждал неизменный, не виноград, а кипарис. На мой привет отчизне милой. Ответом скорбный голос был, что свежей братской могилой дополнен ряд моих могил. Искал я друга в день возврата, Но грустен был возврата день, И собутыльника и брата одной я грустью обнял тень. Остыл поэта светлый кубок, Остыл и партизанский меч, Средь благовонных чаш и трубок Уж не кипит живая речь, С нее не сыплются, как звезды огни, Вспышки острых слов, И речь наездника... Наезды не совершает на глупцов, Струей не льется вечно Новой бивачных повестей рассказ Про льдины Финляндии суровой, Про огнедышащий Кавказ, Про год, запечатленный кровью, Когда под заревом Кремля, Пылая местью и любовью, Восстала русская земля, Когда, принесший, безусловно, Все жертвы на алтарь родной, Единодушно, поголовно Народ пошел на смертный бой — а твой рассказ народной были, Животрепещущий рассказ, Из гроба тени выходили, И блесках ослеплял наш глаз Багратион, ахил душою, Кутузов, мудрый одисей Всеславин, Кульнев, Простотою и доблестью муж древних дней, Богатыри эпохи сильной, Эпохи славной вас уж нет». И вот сошел во мрак могильный Ваш сослуживец, Ваш поэт. Смерть сокрушила славы наши, И смотрим мы с слезой тоски На опрокинутые чаши, На упраздненные венки. — Зову! — молчит припев бывалый. — Ищу тебя! — но дом твой пуст. Не встретит стих мой запоздалой улыбки охладевших уст, Но песнь мою души преданье о светлых безвозвратных днях Прими, Денис, как возлияние на прах твой, сердцу, милый, прах. 1854 год